Глава 26 Иосан и наследник клана Таджуан присоединились к моей колонии на своих машинах. Они оба отправятся обратно в столицу после того, как привяжем их объекты, а я останусь в Лакнау. У меня на эту поездку вообще были грандиозные планы, впереди полторы декады, в которые хотелось впихнуть чуть ли не десяток дел. Главное, на коронацию нового императора не опоздать. Посмотрим, конечно, как пойдет, но, ко всему прочему, я очень надеялся, что мне хватит времени сгонять вамби капур. Я все еще хотел заполучить седьмой полноцветный род в свой клан, и пришельцы свободных земель были первыми кандидатами. Хоть познакомлюсь с ними, пока моя гвардия будет осваивать крепость Лакшти. Заодно и прикрытие моего отсутствия будет вполне логичное. Не то чтобы мне кто-то мешал просто так съездить в Амбикапур, но это лишнее время, от столицы путь не близкий. Да и сомневаюсь я, что императорский род будет счастлив, если я и последнего пришельца, причитающегося Индии, по предполагаемому договору с Непалом заберу к себе в клан. К тому же я по-прежнему не собираюсь брать в клан всех подряд, а значит, мне нужно время, чтобы пообщаться с ними. Императорский род мне этого времени не даст. Первую часть пути я привычно занимался магическими артефактами. Полноцветные щиты никогда лишними не будут. А для меня это неплохая магическая тренировка. И заодно у меня было время прикинуть свои дальнейшие планы по объектам. Как-то их у меня уже очень мало осталось. В трех южных секторах, которые достались моему клану, всего был 51 объект. Мы поделили южный полукруг на четыре примерно равные части по числу родов с полноцветными пришельцами. В каждой четвертинке было по 12-13 объектов. Мне достался самый восточный блок, и он же оказался самым обжитым, то есть в нем было меньше всего свободных объектов на тот момент. Но учитывая, что у меня еще есть 6 штук вокруг центрального объекта, я не возражал. Сейчас около Лакхнау было занято уже 8 объектов. Три хранилища и пять больших объектов четыре из которых располагались за фактической границей страны. Хранилища принадлежали мне, Махини и Лакшти. Тот его нашел еще когда мы впервые встретились с китайцами в лесу. Большие объекты на приграничных землях достались Дхармоттара, Магади, Дамаяти и Бхаскара. Причем Джина свой объект тоже нашла задолго до того, как мы впервые увидели магическую карту. Ну и большой объект около Агры я недавно продал наследному принцу. Еще два хранилища я сейчас привяжу к крови. Асан это Джоан. И того в секторе Локна у меня останутся два последних свободных родовых хранилища. И мне стоит очень хорошо подумать, кому их предложить, учитывая, что планы по созданию кланового анклава уже, считай, начали воплощаться в жизнь. С одной стороны, надо бы еще денег. Поднять с нуля целый регион ⁇ это очень дорого. Денежные вливания потребуются практически во всех сферах. А с другой? Раз уж даже Асан вот-вот обзаведется родовым хранилищем, то логично было бы и Астарабаде хранилище выделить. Один-единственный род в клане, не имеющий своего хранилища, это не самый хороший вариант. Ладно бы их с Асан было двое. Оба только что основанные роды еще куда не шло. Но раз я подарил хранилище Асан, за что я обделю Астарабаде? Нет, понятно, никто никогда ни в чем меня не упрекнет. Я и так сделал для них намного больше, чем должен был. В норме даже родовой камень каждый новоявленный аристократический род добывает себе сам. Точнее, каждый род, которому герб дал глава клана. Когда герб вручает император, родовой камень идет в комплекте. Возможно, именно поэтому герб из рук императоров в последний раз получали больше 300 лет назад. Про родовые хранилища вообще молчу, они не у всех древних родов есть. Однако лично мне с такой несправедливостью по отношению к Астарабаде жить будет неуютно. Да и зачем нужны деньги, если не для обеспечения своих близких? Анклав никуда не убежит, просто будет развиваться чуть медленнее. А у Астарабаде, если я не помогу, родового хранилища не будет никогда. А сан объекты попросту закончатся. К тому же у меня еще есть свободные объекты вокруг центрального, и регион Джайпура мне точно не нужен. Значит, еще четыре штуки на продажу. Два из шести там уже заняты, к сожалению. Ну, в общем, будет моему хомяку еще одна плюшка, увесистая такая. И хорошо, что он, как всегда, сейчас едет со мной. Не придется сюда лишний раз кататься. Сделаю все сразу. А на последнее свободное родовое хранилище в секторе Лакхнау у меня уже есть кандидат. Но для переговоров с ним придется сначала вернуться в столицу. Отец и сын Каджумдар приехали ко мне буквально через полчаса после того, как мы заселились в гостиницу в Лакхнау. Я, конечно, предупреждал своего здешнего управляющего, что буду в Лакхнау и хочу поговорить с ним, но все равно не ожидал, что они примчатся Ко мне на ночь глядя. Впрочем, так даже лучше, пожалуй. Сразу озадачу их, и пусть спокойно работают. Сына Каджумдар старший притащил, потому что я еще по телефону из столицы обозначил тему разговора «Родовое поместье». Именно сын главы семьи Каджумдар и курировал этот вопрос. «Как идет стройка в родовом поместье?» — спросил я, когда мы выпили по чашке чая. «Да, я принимал слуг рода как гостей, хотя вовсе не обязан был это делать». Однако эти люди – основа благосостояния моего рода, причем не только эти двое. Помимо них, еще двое братьев Каджумдар работают на меня в столице и в Джайпуре. Семья Каджумдар оказалась чрезвычайно полезной в полном составе. И мне было безумно жаль, что их так мало. К тому же они – потомственные слуги рода и истолковать мой жест неправильно не могли. Оценили, прониклись благодарностью, но ни в коем случае не сочли это нормой. «Территория родовых земель полностью расчищена», — начал докладка Джумдар-младший. «Заложены три фундамента. Под ваш особняк, казарму и склад. Особняк сейчас на стадии несущих стен второго этажа. Для казармы и склада пока оставят несущие стены первого этажа». «План территории у вас с собой?» — уточнил я. «Конечно, господин Раджат», — кивнул он и взял в руки папку, с которой пришел на эту встречу. Пока Каджумдар разворачивал крупную папку, я решил немного пояснить свои планы. Мне нужно серьёзное изменение проекта. Нет, то, что уже сделано, мы трогать не будем. Однако, чем быстрее мы сменим концепцию, тем проще будет дальше работать строителем. «Что именно вас не устраивает, господин Раджат?» — нахмурился Каджумдар-старший. «Это не имеет отношения к вашей работе, каджумдарджи. улыбнулся я. «Вы никогда меня не подводили, и я уверен, так будет и впредь». Каджумдар постарался скрыть довольную улыбку и склонил голову. «Просто сейчас мне нужно не просто родовое поместье», — продолжил я. «По сути, мне нужна центральная клановая резиденция, в которой можно будет как принять все роды клана одновременно, так и провести большой прием при необходимости». «Клан Раджат переедет сюда?» — удивился Куджумдар старший Со временем кивнул я. «Я думаю, даже не сразу после окончания строительства резиденции, а через несколько лет. Тем не менее, да, Лакхнау — мой родной регион, и я хочу сюда вернуться». «А как же столица?» — осторожно уточнил управляющий. Его можно было понять, у него младший сын возглавляет столичное бизнес крыло рода, и парень уезжал в столицу именно в расчете на более серьезную карьеру, чем в провинциальном Лакхнау. Столица никуда не денется, равно как и все наши проекты там, ответил я. Более того, по возможности мы будем расширять и столичный бизнес. Глупо отказываться от денег, а в столице их много как ни крути. Плюс мне все равно придется частенько появляться в столице, потому что большая часть приемов, включая императорские, проводится именно там. Я понял, благодарю, господин Раджат, склонил голову Каджумдар старший и глянул на сына молчаливо, передавая ему слово. Я правильно понимаю, начал Каджумдар младший, что для новой концепции нам придется задействовать частные земли. Да, кивнул я. Однако, имейте в виду, эти частные земли скоро могут стать родовыми. Оба Каджумдар уставились на меня с изумлением. Потомственные слуги рода обычно не хуже аристократов знают, насколько сложно получить родовые земли и как редко это случается. Мое небрежное замечание сейчас ломало всю их картину мира. Есть способ, скупо пояснил я. Сколько у нас сейчас частных земель, кстати? Полтора квадратных километров в сумме, ответил Каджумдар-младший. Все частные земли распределены вокруг родовых полосой примерно одинаковой ширины. «Дыр там нет?» — уточнил я. «Уже нет», — качнул головой он. «Две декады назад мы выкупили последний участок, который замкнул периметр». «Отлично», — обрадовался я. «Тогда в первую очередь нам нужно начинать строительство каменной стены по периметру частных земель. Как только она будет готова, я попробую поставить туда родовую защиту, такую же, как на нынешнем периметре родовых земель. Если получится, то после этого земли и станут родовыми. Оба каджумдар склонили головы. И это сейчас важнейший приоритет в строительстве, добавил я. Внешняя стена должна быть готова максимум через полтора месяца. Лучше раньше. Понятия не имею, можно ли поставить второй круг защиты от древнего объекта или придется разбираться, как перенести первый. Я до конца не уверен, что из этой затеи вообще что-то выйдет. Но пробовать нужно в любом случае. «Мне тут жить, и клочок земли 200 на 300 метров меня не устраивает». «Мы поняли, господин Раджат», — сказал Каджумдар-старший. «Тогда дальше», — продолжил я. «Выкупайте еще земли по периметру. Нам неплохо бы иметь в частной собственности еще одну полосу земли хотя бы 500 метров шириной, чтобы вырубить лес и сделать внешний пояс безопасности». «Источник средств», — коротко спросил Каджумдар-младший. «Я дам вам доступ к одному из счетов рода. Все, что там есть, предназначено для строительства родового поместья. Недостатка в деньгах не будет, за это можете не переживать». На этот счет глава клана Таджуан переведет десятую часть стоимости родового хранилища. Каджумдар столько не потратит при всем желании. «Понял», — кивнул Каджумдар-младший. «А как вы видите концепцию поместья внутри новых границ?» Я глянул на план, который он разложил на столе. Изначально я собирался восстановить родовое поместье примерно в том же виде, в каком оно было прежде. Помимо трех зданий с уже готовыми фундаментами, внутрь периметра влезла еще стоянка. Перед особняком и небольшой полигон в дальней от въезда части территории. Места тут было мало, как ни крути. Смотрите, начал я. Здесь получится структура, очень похожая на то, что у меня сейчас есть в столице. Небольшой внутренний периметр и огромный внешний. Я, кстати, привез вам планы столичной резиденции, можете ориентироваться на них. Напомните только отдать их вам перед уходом. Каджумдар, старший, молча кивнул. Если коротко, обозначил я, то во внутреннем периметре я хочу видеть только свой особняк и несколько гостевых домиков для аристократов клана. Вместо полигона их ставьте, плюс казарму и некое условно-бытовое здание. Казарму по фундаменту трогать не надо, но внутрянку нужно переделать под жилье командного состава силовиков рода плюс несколько дежурных отрядов. А склад станет вспомогательным зданием, чтобы слугам далеко не бегать при обслуживании особняка. — По этой части вопросы есть? — Есть, — отозвался Каджумдар-младший. — Гостевые дома должны быть какого размера? — Рассчитывайте примерно на десяток человек каждый, — ответил я. Это вместе со слугами, разумеется. Гостиная, кабинет, пара спален для аристократов, пара комнат для слуг и хватит, пожалуй. Сильно размахиваться не надо, поселить весь крупный род вроде Дхармутара во внутреннем периметре не получится, это я понимаю. Каджумдар-младший попытался скрыть облегчение, но ему это не удалось. Он явно рад, что я не стал требовать невозможного. Готовых домов на внутренней территории должно быть как минимум 6, добавил я. По числу родов клана плюс еще один. Если поместится, то можно и больше. Понял, кивнул Каджимдар-младший. Полигон, парк, основную массу казарм, жилье гражданских слуг рода, еще один большой гостевой комплекс, парковки, технические здания. Все это должно быть внутри внешнего периметра. Тут можете глянуть планы столичной резиденции и прямо оттуда скопировать. Каджимдар-младший сосредоточенно кивнул. «Я собираюсь возвращаться в столицу примерно через декаду», — сообщил я. И «Мне хотелось бы взять с собой новые планы здешней резиденции. В столице поговорю со своими силовиками и пришлю вам замечания или утвержденные планы еще примерно через декаду». «Успеете сделать?» «Успеем, господин Раджат», — кивнул Каджимдар-младший. А старший только головой покачал. «Размах впечатляет», — произнес он и бросил на меня острый взгляд. «Но ведь все это не просто так, господин Раджат!» «Не просто», — слегка улыбнулся я. «В регионе Лакхнау в ближайшее время появится резиденция всех родов нашего клана, а через какое-то время и наших союзников. Плюс мы все намерены вкладываться в развитие Лакхнау, и самого города, и региона Лакхнау. Если у нас все получится то лет через десять здесь будет наш клановый анклав». «Скажите, господин Раджат», — осторожно начал каджумдар старший «а этот анклав, он в итоге положит начало новому государству». «Чего?» Я вытаращился на управляющего, как баран на новые ворота, и мне даже не было за это стыдно. «Ничего себе заявочки!» Кое-как, подобрав челюсть с пола, я задумался. Нет, не о сути его предположения, а о том, один ли он так мыслит. Если все мои клановцы подумали примерно то же самое, но тактично промолчали. И если такие предположения сходу высказывает даже слуга рода, то что подумает тот же император? Вот же не было печали, а? нет Джумдарджи, — покачал головой я. У меня нет желания отделяться от Индии. Зачем? Как развитый регион мы принесем стране больше пользы, да и получим взамен все, что захотим. Просто у клана будет «Считайте свой регион». «Достойная цель», — с уважением склонил голову каджумдар. И, как мне показалось, это уважение было несколько преувеличенным. Что такого-то? Многие влиятельные аристократы живут не в столице и, разумеется, вкладываются в ближайшие локации. Это элементарно выгодно, да и полезно для обеспечения собственного комфорта. Никому не охота жить в какой-то дыре. Каджумдар, видимо, заметил мое удивление. «Если говорить именно о чьем-то регионе, — пояснил он, — то таковые имеют считанные единицы родов и кланов в стране. «В таких случаях, говорят, регион клана такого-то. Вы же этого хотите? В общем, да», — кивнул я. И, в принципе, он прав. Я действительно слышал это выражение всего несколько раз, и звучали там одни и те же фамилии. «Вы их всех знаете», — уточнил я. «Конечно», — улыбнулся Каджумдар. Барели это регион великого клана Даянеш». Кота великого клана Джоти. Раджкот, как и все побережье севернее него, полностью под великим кланом Тикту. Индор принадлежит роду Неспели, но и Биконер, регион рода Лакшти. Хм, был, наверное. Вот и все. В остальных регионах столь явного и однозначного влияния одного рода или клана нет. Неплохая компания. Три великих клана и два мощнейших рода в стране. Да, Лакшти сейчас не на коне, но это ненадолго. Вступление в клан Сидхарт точно позволит им восстановиться до привычного уровня, а сам Аргус еще и поможет, скорее всего. И будет Биконер теперь регионом великого клана Сидхарт. «Что ж, возможно, когда-нибудь и про Лакхнау скажут. Регион клана Раджат», — улыбнулся я. «Мы сделаем для этого все возможное», — склонил голову Каджумдар.